«Наша пассивность не предотвратит очередные похищения солдат», – процедил Халутс. Далее объяснялось, как и какими средствами будут всего этого добиваться авианалеты и операции Северного фронта. Эти рекомендации можно было или принять, или не принять. «Не принять» означало бездействие, чего сейчас нельзя было позволить ну никак. Поэтому результат был только один – решили воевать. Совсем недавно избранные министры, правительство, как и сам Ольмерт, полагали, что с армией все надежно. Но с марта 2003 года в армии начал работать план модернизации Келла. Наша новая военная стратегия исходила из двух фактов. Первое. Все время, пока Цагал душил вторую интифаду, ни одно арабское государство даже не шелохнулось. Второе. Американские войска стоят в Ираке. Вывод: война Израилю не грозит. А если положение изменится, смена режима в арабской стране, уход американцев из Ирака и тому подобное, то у Израиля будет несколько месяцев, чтобы подготовиться. Бюджет Министерства обороны стал выделяться такой, что каждый год военным стало не хватать примерно 2,5 миллиарда шекелей до того, чтобы действительно быть готовыми, до того, чтобы действительно быть готовыми до последней пуговицы. Это отразилось на снабжении технической оснащенности и подготовки войск. В определенном смысле решение правительства воевать несколько удивило военных, но они не подали вида. Операция получила кодовое название «Достойное возмездие». Изначально она предполагалась как короткий авианалет на ракетные установки. Бейруцкий аэропорт, шоссе Берут-Дамаск, чтобы попытаться воспрепятствовать вывозу похищенных солдат из Ливана. Когда министр Цыпи Ливня напрямую спросил халуца на заседании правительства, сколько времени продлится операция, он ответил, что все закончится еще этой ночью, ну максимум завтрашним утром. Решение израильского правительства удивило и Хизбаллу. После боя похищения Хизбалла предложила израильтянам сделку. Три группировки освободят Шалита, а Хизбалла – двоих похищенных на реванно-израильской границе военнослужащих ЦААЛ. Если Израиль выпустит из тюрем, несколько тысяч палестинских и ливанских заключенных террористов. Сразу в день похищения в 5 часов вечера Насрала выступил на пресс-конференции. Похищенные солдаты находятся в безопасности и далеко отсюда. Единственный путь вернуть их назад лежит через непрямые переговоры в обмен на заключенных. И хотя, повторимся, Израиль держал в тюрьме только двух граждан Ливана, Самара, Самира Кунтара и Ниссима Нассера, На Срале было этого достаточно. В ответ загремели взрывы бомб и ракет. Ранние часы 13 июля превратились в блестящее завершение многолетних трудов армейской разведки. масада ШИН-БЭТА по определению дислокации крупных ракет Хизбаллы. Сирийцы и иранцы поставили в Ливан серьезные ракеты Фаджаар весом 175 кг, радиусом действия 70 км и Зильзальд. 600 килограммов и радиусом действия 200 километров. Ракет Фаджер было до тысячи, Зельзалов несколько десятков. Эти махины полетели бы на головы израильтян, если доблестные, если бы не доблестные людчики не разбомбили все или почти все ракетные установки в первые 34 минуты войны. Эти пусковые установки были крупными, спрятать их было труднее, чем небольшие Катюши, которые в дальнейшем Израиле и обстреливался. Лишь один Одна за всю войну крупная иранская ракета Фаджр-3 была выпущена по Хайфе. В подразделениях ливанской армии на юге страны была объявлена тревога. Но в окопы никто из этих официальных солдат не полез. Военнослужащие из состава временных сил ООН, «ЮНИФИЛ» United Nations Interim Forces in Lebanon, занимающиеся исключительно патрулированием и наблюдением в районе Ливано-Израильской границы, похватались за бинокли. Военные действия на Ливано-Израильском фронте начались неожиданно для всех. Никакой эскалации напряженности, подобной том, что предшествовало, например, шестидневной войне или Синайской кампании, не было в помине. Но Хизбалла хорошо использовала предоставленные ей 6 лет. Если до выхода ЦАГЛа из Южного Ливана Она воевала по принципу «ударил-убежал», то теперь ее боевое крыло изменило тактику. Во-первых, из партизанских отрядов уже была создана армия с хорошей организацией, связью и довольно умным командованием, добраться до которого израильская армия не смогла за все время войны. Во-вторых, эта армия прошла хорошую профессиональную подготовку в лагерях Сирии и Ирана. В-третьих, вместо «ударил-убежал» была принята тактика строительства бункеров и огневых точек, в грунте для статичной обороны. В-четвертых, Иран и Сирия напичкали Хизбалу очень современным оружием. Подбить танк не вопрос. Вот вам набор противотанковых ракет российского производства. От 11-килограммовой «Малютки», пробивающей броню 48 см, до 27-килограммового «Корнета Е», пробивающего броню свыше метра толщиной. Летели эти ракеты на 3-4 км. Так как каждый отдельный на 50 метров, В скалистый грунт, зарытый бункер, военные летчики не полагали за возможную цель, они полетели бомбить Ливан по-крупному. Международный аэропорт, некоторые электростанции, кварталы Бейрута, где находилась штаб-квартира Хизбаллы. Видя, во что все выливается, представители Хизбаллы закричали, что правительство Ливана действительно не причастно к ее нападению, не давало на него разрешения, ничего не знало о нем, но Ольберт уже закусил у дела. Израиль переживает, что... В тяжелые дни на юге и севере есть некоторые элементы, желающие испытать нас на прочность. Их ожидает провал. Наша реакция будет жесткой. Мы заставим заплатить высокую цену. Ольмерт заявил тогда, что расценивает нападение боевиков Хизбаллы на израильских военнослужащих не как теракт, а как проявление государственной политики Ливана как объявление войны Израилю без каких-либо причин. Ливанское правительство, в которое входит Хизбалла, пытается нарушить стабильность региона. Ливан несет полную ответственность за происшествие, и Ливану придется расплатиться за это. Он и не мог иначе сказать перед намечающейся бембежкой Бейрут. И действительно, если министры от Хизбаллы являются членами правительства, то крик господина сеньоры о причастности правительства понять как-то трудно. Пустил бандитов правительства, неси ответственность. Уже 13 июля власти Ливана призвали Израиль к перемирию, твердя как заклинание, что не знали ничего о готовящейся акции боевиков Хизбаллы. Но было уже поздно. Примерно все в часов вечера утра по местному времени начался обстрел ракетами северных приграничных городов Израиля. Одна женщина в городе Нагорея погибла от прямого попадания снаряда. Чудом удалось избежать многочисленных цер жертв, когда ракета упала вблизи заправочной станции. 11 человек пострадали в результате ракетного обстрела города Цфат. Ракеты взорвались на территории центра абсорбции, общежития для новых репатриантов. Примерно в это же время боевики Хизбалы обстреляли арабскую деревню Мадждель Крум в районе города Кармиэль, в 40 километрах от Хайф. Три человека получили ранение. Израиль заблокировал воздушное пространство и морские порты Ливана. Налет на международный аэропорт Бейрута повредил все три взлетно-посадочные полосы. Цепи Ливни, министр иностранных дел, честно полагала, как ей сказали генералы, что бомбежки Ливана с минуту на минуту должны закончиться. А значит надо искать дипломатической победы. Она встретилась с американскими координаторами по Ближнему Востоку Дэвидом Уллчем и Элиотом Абрамсом. Можно ли расположить, э, расположить ливанскую армию на юге страны? Молчание. Можно ли послать войска НАТО на юг Ливана? Молчание. Тогда Ливни с помощью директора ее министерства арона Абрамовича подготовила документ с израильским требованиям Первое. Никаких вооруженных бандюг на юге Ливана. Второе. Пусть войска ООН Юнифил наконец-то займутся своим делом. Третье. Пусть ливанская государственная армия придет на юг страны. Четвертое. Пусть будет демилитаризованная зона от израильской границы до реки Литани. Пятое. Пусть Хизбалла разоружается. Согласно резолюции ООН 1559. Шестое. Пусть ООН объявит эмбарго на поставку оружия ливанским бандитам. Седьмое. Пусть Гонсек ООН за всем этим бдит. Восьмое. И тогда мы объявляем прекращение огня. Весь следующий день израильская авиация наносила удары по базам Хизбаллы, автомагистралям, В вышком мобильной связи чернобородый, очкастый, толстощок вечно в тюрбане Хасан Насрала объявил открытую войну Израилю. После того, как израильские войска обстреляли в его штаб-квартиру и его частный дом в Бейруте, в южном пригороде Даххия, за 24 часа до налета жители Даххии были предупреждены «Мы летим бомбить, кто не спрятался, мы не виноваты». Правительство решало вопрос «Бомбить Даххию или нет?». Причем большинство министров, включая Переса, высказались «за». Ливний и Ави Дихтер против. Многие критиковали эти налеты с чисто военной точки зрения, как малоэффективные в войне против партизан. Однако Генштаб возглавлял с 2005 года 57-летний лысоватый генерал Дан Халуц, военный летчик, зарекомендовавший себя еще с войны 73 го На этот пост он попал почти случайно, когда в феврале 2005-го Шарон уволил генерала Яолона недовольного планом эвакуации поселений Газы. Ариэля Шарона и его сына Омри и халуца связывали дружеские отношения. Одно время Омри в качестве офицера-резервиста служил под началом халуца Генерал-лейтенант с иранскими корнями халуц командовал ВВС страны с 2000 по 2004. На него глубокое впечатление произвела доктрина неконтактной войны, обстрелов на расстоянии, «Stand of Fire Power», который американцы применили в Косово и Ираке и добились успеха. Но в Югославии и Ираке американцы воевали против государств, и решение сдаться на милость победителя там принимали главы государств. Этой разницы Халутс не учел. Он не скрывал своих однобоких взглядов, но пока министром обороны был бывший военный Шауль Мавас, а в кресле премьер министра сидел боевой арик, было кому его держать в узде. Но когда действительно Подошел час суровых испытаний, ни Мафаза, ни Шарона уже не было. И да, нахалутся понесло. В начале войны он полагал, что решит все налетами с воздуха, как НАТО в Югославии в 99-м. Более конкретно, он неправильно разработал баланс контактных и неконтактных ударов. Насрала? Это вам не Милошевич. За загранность электростанций и мостов в Ливане он ответственности не несет. Мало того, по логике, чем хуже, тем лучше – Он на каждую воронку от израильской бомбы мог показывать и фатетически восклицать. «Не, ну вы видите, что эти гады делают!» Он именно так и поступил, появившись в телеэфире, несмотря на обстрелы. Ему было что сказать. Около Бейрута находился в море израильские корабли. За несколько минут до его выступления по новенькому корвету-ракетоносцу «Ханит» была выпущена иранская ракета «Си-802». Она попала по кораблю, убила четырех матросов, но, Хина, но Ханит остался на пол, на плаву. Насрала, хотел стяжать славу великого бойца, но холодным душем прозвучали ему слова правительства Саудовской Аравии. Существует разница между оправданным сопротивлением и авантюрами, о которых не знало собственное правительство. Некоторые другие арабские страны тоже дали понять, что что они особо не в восторге от, от действий насралы. В результате и 15 июля авиация продолжала авианалеты в Ливане, нанося удары по мостам, автостанциям на юге и востоке страны. В центре Ливана больше других пострадали бейрутские кварталы Харет-Хурейк и Гюбери, оплот Хизбалы. Здания, в которых размещались руководящие военные и религиозно-политические структуры этой организации, были разрушены полностью. Якобы уничтоженная студия телекомпании Хизбаллы Аль-Манар переместилась в другое место и продолжала вещать всю войну. Бомбардировкам подвергались города Триполи, Сайда, а также Джуния, Амшит и Батрун, где проживают ливанские христиане. Дважды удары наносились по Баальбеку, второму по значимости центру Хизбаллы, в восточной части долины Бекаа. Не осталось ни одного целого моста через реку Литтани, отделяющую юг Ливана от остальной страны. Повреждены были все стратегические шоссе Ливана. По непроверенным данным, общее число жертв от налетов израильской авиации достигло 110 человек.